продавщица быстро дала шиллинг и, улыбнувшись, сказала, что обсчиталась. Миссис Гудман сурово посмотрела на нее. Дамы вышли из магазина и спустились к карете. По дороге обратно миссис Гудман взялась предупреждать Эмбер об опасностях, которые подстерегают в городе молодую хорошенькую женщину. «Времена наступили жестокие», — говорила она. Благородная дама вынуждена сохранять не только свою честь, но и внешнее достоинство. — Потому что мир устроен так, дорогая, — получала она, — что дама столько же теряет от неверного поведения, сколько и от неблаговидных поступков. Эмбер кивнулась серьезным видом, она чувствовала свою вину и сейчас размышляла, Не дала ли она действительно повод для этих норовоучений? Тут карета остановилась. Эмбер выглянула в окно и, резко отшатнувшись, громко, испуганно вскрикнула. По улице вели женщину. Она была обнажена до пояса, длинные волосы прядями свисали ей на грудь. Женщина еле тащилась, а мужчина время от времени ударял ее хлыстом по плечам, от отчего она вздрагивала и стонала. За ними тянулась большая толпа — мальчишки, мужчины, женщины. Они смеялись, дразнили несчастную, всячески издевались над ней. — О, посмотрите на эту женщину! Ее бьют! Салли Гудман взглянула в окно и равнодушно отвернулась. Не растрачивайте на нее свое сочувствие, дорогая. Мерзкое создание. Она, должно быть, родила незаконного ребенка. Это вполне обычное наказание, и девка его заслужила. Эмбер, как завороженная, не отрывала глаз от ужасной процессии. На голых плечах женщины виднелись рубцы и кровоподтеки. Эмбер снова оглянулась на несчастную и крепко зажмурила глаза. На мгновение ей стало плохо до обморока. И только из страха перед миссис Гудман Эмбер сумела взять себя в руки. Вся ее веселость испарилась, и, как никогда прежде, Эмбер осознала, что совершила ужасное преступление, преступление, за которым следует наказание. «О Господи Всевышний!» — думала она в отчаянии. — Ведь это могла быть я. Это буду я. На следующее утро Эмбер встала, накинула халат и принялась за крыжовенное желе, которое, как считали, помогает от тошноты. Раздался стук в дверь, а затем веселый голос миссис гудман который позвала Эмбер. Та быстро спрятала тарелку с желе под кровать и впустила соседку. А я как раз причёсываюсь. Миссис Гудман подошла с ней к туалетному столику. — Позвольте, я помогу вам, дорогая. А ваша служанка уехала за границу? Опытные руки ловко укладывали причёску, переплетали волосы в толстую косу сзади, взбивали наверху, Затем миссис Гудман закрепила тяжелые локоны шпильками с золотыми головками. — Я... я уволила служанку, а она... она забеременела. Это единственная причина, которая пришла ей в голову. Миссис Гудман покачала головой, но ее рот заполняли булавки, и она не могла осуждающе прищелкнуть языком. — Ужасные нравы в наше время! — Вот что я вам скажу. Но, господи, милочка, как же вы обходитесь без служанки? — Не знаю сама. У моей тети много слуг, она всех привезет с собой, — нахмурилась Эмбер. Миссис Гудман закончила прическу, и Эмбер расчесала длинные пряди с боков и распустила густые локоны по плечам. — Конечно, дорогая. Но пока что, боже, разве может дама обойтись без служанки? — Не может, конечно, — согласилась Эмбер. Но я не знаю, где мне найти служанку, ведь я никогда не жила в Лондоне. Одинокая женщина должна быть очень осторожной с незнакомыми, — добавила она добродетельно. — Непременно, дорогая, это совершенно верно. Вы очень разумно рассуждаете. Возможно, я смогу вам помочь. Одна моя приятельница только что переехала к себе в загородное поместье и оставила кое-кого из прислуги здесь. Я имею в виду одну подходящую особу, опрятную, скромную девушку. И если она еще не подыскала себе место я пришлю ее к вам. Эмбер согласилась. И не прошло часа, как появилась пухленькая девушка с простым лицом, в аккуратной темно-синей юбке, в чистеньком белом переднике и белой блузке с длинными рукавами, в полотняной косынке, закрывавшей волосы и завязанной узлом под круглым подбородком. Она сделала реверанс, скромно опустив глазки, и Тика сказала, что никогда не обманывала своих хозяев. Звали девушку онор милс Эмбер сразу наняла ее за два фунта стерлингов в год, включая жилье, питание и одежду. Теперь, когда служанка расчесывала ей волосы, следила за одеждой, бегала по мелким поручениям и сопровождала на улице и в лавках, Эмбер чувствовала себя очень богатой и элегантной. Ей доставляла удовольствие также и компании девушки. Онор была спокойной, всегда аккуратной, всегда в хорошем настроении и являла собой превосходную слушательницу, влюбленную в хозяйку. Но, тем не менее, Эмбер помнила совет лорда Карлтона, что следует хорошенько прятать деньги и никому не доверять. Однако она не стала обращаться к Шадраку Ньюболту, как рекомендовал Брюс, ибо никогда даже не слышала о банкирах поэтому боялась доверить деньги совершенно чужому человеку и решила, что справится сама. Она не последовала и другому совету Брюса насчет пансиона у женщин, сдающих квартиры. Она отложила это до тех пор, пока ее внешний вид не вынудит заняться поиском нового жилья. Эмбер и миссис Гудман стали неразлучными подругами. Они вместе обедали, Вместе ездили в Гайд-парк или на улицу Мэл. Вместе захаживали в Чейндж или торговый дом Ост-Индской компании. Однажды Эмбер предложила посетить театр. Но миссис Гудман очень сурово отозвалась о нравах, царящих в театрах, после чего Эмбер уже и не заикалась о спектакле. Муж миссис Гудман задерживался на континенте по делам дольше, чем предполагалось. А Эмбер заявила, что получила письмо от тети, где сказано, что она тоже пробудет во Франции еще недели-две. А подойдет срок, Эмбер придумает что-нибудь другое. Она убедила, что у окружающих складывается лучшее мнение не тогда, когда выкладываешь о себе правду, а когда приукрашиваешь свое положение. Приятельницы были знакомы не менее двух недель, когда Салли Гудман рассказала Эмбер о своем племяннике. Они как раз возвратились из церкви, было воскресенье, и беседовали в комнате Эмбер. Подруги лакомились креветками в горячем масле и запивали их рейнским вином. Он раздувало мехами огонь в камине, день стоял довольно прохладный, и над городом повис тяжелый туман. — Держу пари, — проговорила миссис Гудман, не поднимая глаз и сосредоточив все внимание на тарелке. — Вы получили бы большое удовольствие, если бы послушали, как мой глупый племянник расхваливал вас вчера вечером. Говорит, такой красавица никогда в жизни не встречал. Эмбер сунула в рот толстую хрустящую креветку и быстро взглянула на собеседницу. «А когда ж он меня видел?» Эмбер не познакомилась еще ни с одним молодым человеком, хотя возможности имела много. Она была убеждена, что не сможет ни в кого больше влюбиться и в то же время тосковала по мужскому обществу. Она считала, что женская компания скучна и пресна, как стакан воды. Что же касалось мужчин, то среди них она не встречала ни одного, кто не обладал бы хоть одним подкупающим достоинством. — Вчера, когда вы выходили из кареты, думал он вывалится из окна и сломает себе шею. — Но я сказала ему, что у вас есть жених, граф.